Вы предлагаете нечто совсем иное. Партизаны сражаются, беспрерывно меняя местоположение. — Да, плохо наше дело, — сказал Тамакити. — Вы, Исана, говорите, что у нас только два пути — сдаться или погибнуть. Разве нет третьего? — спросила Инагу. — Пока мы будем сражаться в окружении... На американскую военную базу, расположенную поблизости, будет сброшена атомная бомба. И только нам, забаррикадировавшимся в атомном убежище, удастся выжить. Атомная бомба? Если на Токио будет сброшена водородная бомба, то наш бункер взлетит в воздух. Атомное убежище ничего не стоит. Оно нужно лишь для самоуспокоения. «Водородная бомба в пять тысяч раз мощнее атомной, сброшенной на Хиросиму», — сказал Тамакити. Исана впервые приходилось выступать в роли защитника своего атомного убежища, и он вдруг почувствовал, как сильно к нему привязался. Мне приходилось часто обсуждать вопрос о том, какая примерно атомная бомба будет сброшена на Токио, если в самом деле начнется ядерная война. Все эти рассуждения ничего не стоят. Хотя такие вопросы действительно обсуждались, и мне это известно. Ведь в компании, собиравшейся наладить массовое производство таких же атомных убежищ, я занимался рекламой. Даже если бы наш потребитель убедился на собственном опыте, что в случае атомной бомбардировки защитные возможности атомных убежищ недостаточны, Рекламации от него все равно не поступило бы. Он бы просто погиб. Вот почему, рекламируя наше атомное убежище, я должен был делать вид, что мне досконально известны их возможности. С этой целью мы выпустили рекламную брошюру «Перевод американского проспекта атомных убежищ», выпущенного при президенте Кеннеди. Дело в том, что тогда в компании никто ничего не смыслил, ни в физике, ни в технике, зато знали иностранные языки. В брошюре говорилось, что, поскольку это оружие страшное, необходимо покупать атомное убежище. Но не настолько страшное, чтобы атомное убежище не могло от него защитить. В общем, все выглядело довольно убедительно. Это убежище построили как образец, выпустили рекламную брошюру. «Почему же так и не началось массовое производство?» — спросила Инагу. В своей основе идея атомных убежищ — чистый обман. И скрыть это от покупателей не удалось. «Например, мы не могли ответить на простой вопрос. Как люди, уцелевшие в атомных убежищах, смогут существовать в условиях радиации?» — сказал Исана, и продолжал, обращаясь уже только к душам деревьев и душам китов. волнение одолевавшие меня в те дни, привели к тому, что я заболел меланхолией, и не в последнюю очередь по этой причине я укрылся в атомном убежище. Да, наверное, и болезнь моего ребенка случилась из-за моего внутреннего краха. «Расскажите подробнее об этом надувательстве», — вернул Тамакити. «Водородная бомба, о которой я упоминал, имеет 100 мегатонн. Простой расчет показывает, что она в пять тысяч раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму. Однако реальная разрушительная сила составляет лишь кубический корень из пяти тысяч. Следовательно, она мощнее только в семнадцать раз» и в зависимости от рельефа местности может уменьшиться еще больше. Ядерная головка ракеты Паларис равна 0,6 мегатонны, то есть в пересчете на 3 нитра толуол в 30 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако реальная разрушительная сила, опять-таки равная кубическому корню из этого числа, больше лишь в полтора раза. Следовательно, атомное убежище, расположенное на достаточном расстоянии от эпицентра взрыва, будет вполне эффективным. Вот в самых общих чертах, что было написано в брошюре. Разумеется, все эти рассуждения были сплошным надувательством. Простой расчет. Десять ракет «Поларис» с ядерными боеголовками, наносящих удар по Токио, причинят ущерб в 15 раз больше, чем понесла Хиросима. Помимо всего, методы расчета разрушительной силы, используемые американскими учеными, как мне представляется, значительно преуменьшают силу радиации. Поэтому даже эксперты, изучавшие реальные возможности атомных убежищ, пришли в уныние. Их строительство не получило развития, В Соединенных Штатах и в Советском Союзе стали создавать вокруг крупных городов сеть радаров и антиракетных установок. Бум атомных убежищ затих. Японская компания, не успев наладить, массовое производство разорилось. Осталось только это убежище. Я осматривал оружейный склад одного индийского магараджи, превращенный в музей и обнаружил в нем массу страшного оружия. Это атомное убежище тоже достойно быть превращенным в музей. Если свободные мореплаватели, забаррикадировавшись в нем, будут сражаться, появится еще одна причина превратить убежище в мемориальное здание, — сказала Инаго. «Партизанский тайник эпохи атомного оружия», — усмехнулся Исана, — И тот самый Магараджа приедет из Индии осматривать его. В предвидение этого я должна вставить фильтры в вентиляционные устройства. Зачем пропадать таким прекрасным фильтром? Дзину тоже нравятся фильтры. Да, Дзину нравятся фильтры, сказал Сияя Дзин, на лице которого еще кое-где виднелись засохшие почерневшие точки. Ну ладно. «Сейчас не время для пустой болтовни», — сказал Исана. Но в тоне его явно чувствовалось, что ему приятны и оптимизм Инаго, и мягкая добрая улыбка Дзина. Из бункера поднялся красномордый, весь мокрый от пота, за ним еще двое ребят. Проникавшие сквозь бойницу лучи вечернего солнца провели красной краской по его скулам, ноздрям, подбородку, «Десять человек смогут там спокойно жить», — сказал он. «Правда, мы все передвинули без вашего разрешения». «Будь я дома, сам бы помог вам», — сказал Исана. «Давайте разойдемся по комнатам и поспим. А в случае чего сразу же укроемся в бункере», — сказал Такаки. «Даже если появится противник, нет никакой нужды сразу бежать в бункер», — сказал Тамакити. «Я думаю, мы должны, сколько возможно, сражаться наверху». «Обороной ты будешь руководить, Токаки?» «О чем ты говоришь?» «О каком руководстве может идти речь? Мы здесь в такой тесноте!» Сказав это, такаки умолк. И, точно обдумывая, что-то опустил голову. Двое ребят, закончив баррикадировать окна на третьем этаже, присоединились к команде свободных мореплавателей, собравшейся вокруг молчавшего Токаки. Наконец по-прежнему не поднимая головы, он медленно заговорил. «Я думаю, что трех наших ребят, поехавших в Идзу, схватила полиция, и труп Короткого тоже обнаружили. По радио ничего не передают, потому что полиция запретила это делать. Полиция, я думаю, знает, что мы не разбежались, а укрываемся в одном месте. Если бы они считали, что мы расселись по всей стране, то прибегли бы к помощи радио и телевидения». Я не думаю, что ребята, попав в руки полиции, будут молчать. Союз свободных мореплавателей — не партия, которая зиждется на вере в революцию. Вспомните, что говорил коротышка. Если кто-либо посторонний спросит, что такое союз свободных мореплавателей, единственное, что нам придет на ум — наш погибший символический корабль. И все. Если полиция их схватила... Заперла в одиночках и припугнула как следует. Из их голов сразу же вылетели все воспоминания о корабле.